Если бы в руках Крофта была винтовка, он мог бы мгновенно пристрелить Хирна. Это произошло бы автоматически. Но не повиноваться преднамеренно после размышлений было иным делом. Он понимал, что должен уступить. Если бы он этого не сделал, взвод перестал бы существовать как единое целое. Два года он сколачивал это подразделение, Два года его приказы неукоснительно выполнялись, и один случай мог разрушить все. А для него это было делом чести. Не глядя на хирна, он подошел к роту и мгновение смотрел на него. «Извини!» — непривычное слово слетело у него с языка со свинцовой тяжестью. У него было такое ощущение, будто по всему телу поползли насекомые. «Все в порядке, дело улажено», — сказал Хирн. Он понял, как рассердил Крофт и даже обрадовался. Однако сразу же подумал, что, видимо, и Камингс испытывал такое же чувство, когда он, Хирн, повиновался приказу подобрать окурок, и это расстроило его. «Всем, кроме караульных, подойти сюда!» — крикнул он. Солдаты поспешили к нему. «Мы решили отправить с Уилсеном Сержанта Брауна, капрала Стэнли, Гольдстейна и Риджиса. Будут ли какие-либо изменения, сержант? Крофт уставился на Реда. Было бы лучше отделаться от него сейчас, но он не мог так поступить. Чисто случайно два других человека, выступивших против него, также назначались насильщиками. Если бы он отправил Реда, то солдаты подумали бы, что он боится его. Это была новая ситуация для Крофта, настолько противоречившая его образу мыслей в прошлом, что он смутился. Он знал только, что кто-то должен заплатить за его унижение. «Нет, изменений не будет», — выдавил из себя Крофт и сам удивился, как трудно ему было произнести эти слова. Тогда вы можете отправляться сейчас же, сказал Хирн. А остальные, он замолчал, что делать дальше? Мы переночуем здесь. Думаю, что отдохнуть не мешает. Завтра мы найдем путь через перевал. Лейтенант обратился к Хирну Браун. Разрешите взять с собой еще четырех человек часа на полтора. Тогда мы сможем пройти большее расстояние, и завтра уже будем далеко от японцев. Хирн задумался. Хорошо, но они должны вернуться к ночи. Он огляделся и без всякого размышления назначил Полока, Минету, Галахера и Ваймана. Остальные будут по очереди нести караульную службу, пока они не вернутся. Хирн отвел Брауна в сторону и разговаривал с ним несколько минут. — Ты знаешь дорогу к тропе, которую мы проложили через джунгли? Браун кивнул. Хорошо. Идите по ней к берегу и дожидайтесь нас там. Вам потребуется примерно два дня или чуть больше. Мы должны вернуться через три, максимум через четыре дня. Если катер придет раньше нас, и Уилсон еще будет живой, сразу же отправляйтесь, а за нами пусть пришлют другой катер. Слушаюсь, сэр. Браун собрал назначенных солдат, они уложили Уилсона на носилки и тронулись в путь. В расщелине осталось только пять человек. Лейтенант, Крофт, Ретт, Ротт и Мартинес. К наступлению темноты с Уилсоном остались Браун, Стэнли, Риджис и Гольдстейн. Дополнительно выделенные солдаты за час до наступления темноты отправились обратно. Пройдя еще около полумили, Браун решил остановиться на ночевку. Они расположились в небольшой рощице в седловине между двумя небольшими холмами. Растелив одеяло вокруг Уилсона, они легли на них и тихо разговаривали. Настала ночь, в лесу было очень темно. Прохладный ночной ветер шуршал листвой деревьев, предвещая дождь. Солдаты мечтательно вспоминали о летних вечерах, когда они сидели на крыльце своего дома и смотрели, как собираются дождевые тучи. Тогда они чувствовали себя спокойно, потому что имели крышу над головой. Эти воспоминания вызвали целый поток других о лете, о звуках танцевальной музыки по субботним вечерам. Они размышляли о вещах, которые им не приходили на ум уже долгие месяцы о прелести прогулок в автомобиле по загородным дорогам, когда свет фар образует золотые цилиндры в гуще листвы, о нежности и страстности любви в такие тихие ночи. От этих мыслей им захотелось поплотнее укутаться в одеяло. Уилсон снова стал потихоньку приходить в сознание. В перерывах между приступами боли он стонал и бормотал что-то бессвязное. Рана в животе вызывало острую боль, и он предпринимал слабые попытки подтянуть колени к груди. Ему казалось, что кто-то связал ему ноги у щиколоток, и он изо всех сил старался проснуться. Лицо его было покрыто потом. «Ноги! Ноги! Отпустите мои ноги, черт возьми!» простонал он и громко выругался. Его товарищи выбрались из-под одеял и подошли к нему. Браун наклонился и приложил влажный носовой платок к губам раненого. «Успокойся, Уилсон», — сказал он мягко. «Ты должен молчать, а то японцы услышат». «Ноги, черт возьми!» — снова простонал Уилсон. Крики подорвали его силы, сознание опять помутилось. Он почувствовал, что у него снова открылось кровотечение, и в голове замелькали мысли, связанные с этим. Представления были неясные. Он не мог понять, то ли плывет, то ли напустил в штаны. «Напустил», — пробормотал он, ожидая, как его шлепнут. «Ах, Уилсон Уилсон, что же это ты такой неряха?» — донесся до него женский голос. «О, мама, я это сделал нечаянно!» Он кричал, умоляя кого-то, ворочаясь на носилках, как будто старался увернуться от удара. «Уилсон, ты должен успокоиться!» Браун гладил ему виски. «Успокойся, мы о тебе позаботимся!» «Да, да!» Уилсон попытался сплюнуть кровь и лежал без движения, чувствуя, как она засыхает у него на подбородке. «Дождь идет?» — спросил он громко. «Нет, послушай, дружище, ты должен вести себя спокойно, ведь японцы близко!» Ага.